Глава 23. Ванары. Телепортация, телепортация, телепортация. С каждым скачком я спускался всё ниже. Пространство вокруг затянул туман, и опасность в этом месте могла поджидать везде. Татуировка оставалась всё такой же тусклой. Телепортация. Я расслышал рычание. Сверху, в метрах 40 от меня, показался монстр. Горилла-титан, весь покрытый наэлектризованной серебристой шерстью. Он резко протянул огромную ладонь, желая схватить меня. Я слитным движением вытащил коготь Байху и ударил своей сильнейшей атакой, которую освоил совсем недавно во время полета. Неоновое лезвие появилось на пути обезьяни-ладони, и пространство вокруг него заребило. Я соединил сильнейшие атаки и спирали ДНК Белого Змея и Байху, Телепортация. Ещё один скачок вниз. Бах! В голове будто бомба взорвалась. Из трёх ментальных вихрей два растаяли, и только благодаря им я не потерял сознание. Но заминка стоила мне дорого. Ещё одна горила титан нагнала меня. Этот монстр был металлическим с пластинчатыми крыльями за спиной и зубастой пастью. На его голове сидела рыжая маленькая обезьяна с крючковатым посохом в лапе. Как тистая металлическая ладонь гориллы титана схватила меня, я не успел увернуться. Стало темно. Тело больно сжало со всех сторон. Телепортация не работала, её будто что-то заблокировало. И я осознал, что мне конец. Нет шанса спастись ни единого, но не успело во мне подняться бури эмоций, как я почувствовал вторжение в свою голову. Как ты убил ванара планти? Эти слова прогремели в моем разуме, дезориентировали меня. Точнее, слова были другие, но неизвестная сила перевела их на понятный мне язык. Я успокоился и сосредоточился, углубился в свой разум. Раньше я его представлял как огромное прямоугольное пространство, полное ветровых завихрений, среди которых резвились и ментальные вихри. И, к моему удивлению, сейчас посредине этого пространства появился каменный столб. на котором скрестив ноги, восседал рыжий обезьян. Как ты убил Ванара Плаанти? вновь прогремел вопрос. Вихри в помещении в хаосе заметались. Меня снова оглушило. Можно потише, попросил я мысленно, понимая, что обезьян поймёт мои слова, а после этого поспешно добавил: Я никого не убивал. Если ты про своего сородича, он сам отдал мне жидкое ядро. Мы с ним не враги. Повисла тишина. Рыжий обезьян не умел просматривать память, как это сделала горила-титан, от которой я получил жидкое ядро. Иначе он бы просто взял и сам вытащил необходимые воспоминания. "Я не убивал никого", повторил я и попытался представить события, которые произошли в тот день. Пещера, раненый монстр, сжимающий в лапах маленькую обезьянку, но удивление у меня получилось. Вокруг начали появляться полупрозрачные образы. Рыжий обезьян внимательно наблюдал за всплывающими картинками, и когда гориллы Титан начала усыхать, превращаясь в скелет, туго обтянутый кожей, рыжий обезьян поднялся на задние лапы. Он хмуро наблюдал, как из дыры в животе гориллы Титана выпала серебристая твёрдая сфера и покатилась по полу. Как я подобрал её и прижал к татуировке. Хватит, снова раздался голос. На этот раз он был гораздо тише. Но стоило ему затихнуть, картина развалилась на части и исчезла. Я вынырнул из пространства разума и почувствовал, как хватка гориллы титана слабеет. Монстр поставил меня на свою голову рядом с рыжим обезьяном. Мне пришлось приложить гигантское усилие, чтобы не рухнуть на колени. Сердце стучало в ушах. Присядь. В голове раздался тот же голос, но на этот раз в нём слышалась лишь печаль. Я сел поджав под себя ноги. Гарила Титан взмахнула крыльями и рванула наверх. Ванар Планти был хорошим ванаром, мудрым и сильным. Его смерть трагедия для нас. "Для кого вас?" осторожно спросил я вслух, надеясь, что обезьян поймёт. "Для ванаров. Так нас называют иные цивилизации". Я сглотнул. "Рыжие обезьян ценнейший источник информации для всего человечества". Я вижу твоё волнение, человек. Не бойся, ты доказал, что не убивал Ванара Планти. Ты не враг нам, обезьян посмотрел мне в глаза. У тебя много вопросов, но задавай их не мне, подожди. Я кивнул, проверил татуировку, всё ещё не активная. Поймав мой взгляд, золотой обезьян погладил своё запястье, на котором я с удивлением обнаружил похожую татуировку. Увидел мельком, поэтому не смог нормально рассмотреть. И выдохнул с облегчением, когда треугольник на моём запястье вновь стал насыщенного серова цвета. Как, вырвалось у меня. Почему? Очевидно, что обезьян заблокировал мою татуировку. Но как он это смог сделать и почему у монстра есть татуировка? Потерпи, миролюбиво ответила обезьяна. Наш старейшина Аур лично решит, друг ты нам или нет. Горил титан вырвался из тумана. Рядом затрещали молнии. Показалась та самая обезьяна, которая атаковала меня первой. Но я лишь мельком глянул на неё. Моё внимание привлекла гигантская птица. Она была настолько огромной, что я видел отсюда лишь часть её крыла и шеи. "Это великий Рух", гордо поведал мне обезьяна, хранитель нашего племени. "Рух, может, настоящее название этой птицы на языке обезьян звучит по-другому". Но птица Рух это мифическое существо из земной мифологии. Горил титан полетела прямиком к этой птице. Издали я увидел пятёрку других горил титанов, которые сидели на голове Руха, будто стражники. Но мы двинулись дальше, и вскоре передо мной предстала необычная картина. Полусферой на спине Руха, метров на 20, возвышался необычный куст без листьев. Он был создан из тонких светлых веток, причудливо переплетающихся между собой. Внутри этого куста я заметил несколько маленьких обезьян, рыжих, каштановых. Иди за мной. Обезьян спрыгнул с головы гориллы Титана и ловко зацепился за верхние ветки куста, после чего шустро подскокал вниз. Я активировал навык Выбрал ДНК Байху и полетел за ним, старательно уклоняясь от веток необычного куста. При этом ощущал на себе пристальное внимание и был уверен, если вдруг решу побуянить, меня моментально прикончат. Рыжий обезьян спрыгнул на спину Руху и замер, глядя в сторону конусовидного строения, созданного из веток. Стены разошлись, вышел очень старый маленький обезьян. Он горбился, опираясь на посох. Его шерсть почти полностью поседела, местами виднелись рыжеватые пятна. При этом она была гладкой, аккуратной. Обезьян поведением очень напоминал человека, ещё бы оделся во что-то. В моей голове будто пронёсся лёгкий ветерок. Я чудом заметил вмешательство. Старый обезьян гораздо опытнее рыжево в ментальном плане. Садись, человек, услышал я древний голос. Я не осмелился перечить, подошёл поближе и уселся. Старый обезьян тоже опустился на спину руху, положив посох на колени. Меня зовут Ванар а Урсеню. Я старейшина племени. Владислав Ли Вавилонский, представился я. Сперва хотел сказать, что являюсь лидером человечества, но потом передумал. «Покажи мне ту же картину, которую показал Ванару Аургингу». Я прикрыл глаза и снова воссоздал в голове мой разговор с гориллой Титаном. Но на этот раз все пошло не так. Как только появилась пещера и раненый гигант, старый Ванар перехватил контроль надо мной. Мое тело застыло, будто замороженное. От чёртова макака внимательно изучала мои воспоминания, то замедляя их, то ускоряя. А когда настал момент, в который Гарилла Титан прочитала мою память и узнала, что я вернулся в прошлое, старая макака и вовсе зависла. Старикан клещами вытягивал всплывающие в моей памяти картины и под микроскопом изучал их. Я сидел, как деревянная кукла, и кипел от бешенства, чувствовал себя максимально уязвимым и беззащитным. Но не мог сделать абсолютно ничего. Старая макака, древний монстр, это очевидно, причём монстр с ментальными силами. Против такого у меня нет шансов. Я лишусь жизни быстрее, чем моё намерение напасть оформится в действие. Во вселенной царит закон силы, заговорила макака. Информация о банаре планти слишком важна для нашего племени. Я должен был узнать об этом всё, что возможно. Меня отпустила, я смог двигаться. Несмотря на злость, я сдерживал себя, вошёл в состояние холодного разума, чтобы остыть и обдумать каждое слово в предстоящей беседе. Ты вернул время? Как? Расскажи мне всё, что об этом знаешь. Ванар выглядел крайне серьёзным. Я вам не доверяю, покачал я головой. И не собираюсь ничего больше рассказывать. Эта информация может стоить жизни всему человечеству. Ванар нахмурился и поскрёб длинным пальцем скулу. Мы не враги, человек. Почему? В анарх ныкнул, поковырялся в шерсти на боку и вытащил продолговатую округлую деревяшку, отдалённо напоминающую курительную трубку. Поднёс деревяшку к рту и закурил. История наших видов плотно переплетена, человек. В анары и люди издревле были союзниками, вплоть до последней войны. А люди, янапреакся. Кто? Атланты? Не только. Первый человек появился Гораздо раньше атлантов. Он же и пустил корни по многочисленным полям многослойной вселенной, породив сотни цивилизаций. По легендам, первый ванара и первый человек были близкими друзьями. Но кое в чём ты прав. История нашего племени связана с атлантами. Я прикрыл глаза, селись успокоить разгорячённый разум. Если ты готов слушать, я поведаю тебе одну историю. очень древнюю, которая сохранилась в преданиях наших предков. Из неё ты поймёшь наши помыслы, и она же послужит платой за твои ответы. Прошу. Я продолжай сидеть, поклонился. Мне не хотелось торговаться, я желал узнать как можно больше. Изначальный мир породил множество разумных видов, начал рассказ старый Ванар. Породил, вырвалось у меня. Ванар поморщился. Мы верим, что изначальный мир Место, где зародились все разумные виды. Безмозглые и неразумные твари убивали друг друга, эволюционируя и становясь умнее. А когда приходило время, они выходили из изначального мира и заселяли многослойную вселенную. Но это лишь наши легенды, не более, я Шарашина покачал головой. Предки нашего племени были связаны с атлантами. Мы помогали друг другу в войнах и эволюции. На последняя война положила конец цивилизации атлантов, а вместе с этим послужила причиной раскола в нашем племени. Некоторые старейшины поддерживали дружбу с людьми, другие же были категорически против. С тех пор началась длительная вражда между ванарами. Голос старика стал очень печален. Эта вражда охватила не только верхний мир, Но и нижний. Верхний мир, нижний, не понял я. Твои знания слишком ограничены, человек. Ванар приложил правую лапу к албу, показывая разочарование. Изначальный мир тоже имеет слои. Их три. Нижний мир, где мы находимся, верхний мир, в который могут попасть лишь цивилизации, обрёдшие силу, и третий слой, о котором нам известно лишь из легенд. Офигеть, только и смог сказать я. Ванар Плаанти пришел из Верхнего мира. Он принадлежал к Ванарам, которые поддерживают дружбу с людьми. Твоя память показала, насколько плохи дела в Верхнем мире, раз Ванар Плаанти сбежал к нам вместе с маленьким Ауром. Человек, ты не сможешь защитить дитя Верхнего мира. Лишь с нами он сможет в полной мере раскрыться. Древний обезьян затянулся и выдохнул вверх струю дыма, Несколько минут я молчал, переваривая услышанное. Атланты из верхнего мира задал я вопрос. Все цивилизации начинаются с нижнего мира. Атланты и хрусталы тоже начинали. Как получить туда доступ, жадно спросил я. Стать сильнее. Я шумно выдохнул. Человек как-то откатил время назад. Ванар убрал трубку и посмотрел мне в глаза. Соврать не получится, это очевидно. Но я не торопился открывать карты. Вы напали на меня потому, что считали убийцей Ванара Плаанти? Да, мы, ванары Ауры чувствуем такое. Ауры это маленькие ванары, а Пла большие. Из разговора я понял, что старик называет себя бомжиком младшего и рыжую обезьяну Аурами, а горил титанов Пла. Да, наши гены имеют три направления развития: мудрые Ауры, сильные форты и приспосабливающиеся пла. «И у людей три направления», — удивился я. «Так у подавляющего большинства видов». Старик нетерпеливо ударил трубкой себя по колену. «Ты собираешься отвечать на мой вопрос?» Я вздохнул и сдался. «С помощью технологий атлантов». «Это атланты помогли нам попасть в изначальный мир». Ванар замер на мгновение и кивнул. «Значит, у тебя есть связь с атлантами». Нет, я покачал головой. Их уничтожили амфибии, и сейчас всему человечеству грозит опасность. В любой момент амфибии могут вторгнуться в наше поле вселенной. В прошлой жизни я повернул время вспять, чтобы спасти человечество. Амфибии. Голос старого обезьяна в моей голове стал задумчивым. Эти твари очень мстительны. Атланта мы хрусталом не стоило переходить дорогу амфибиям, но уже поздно сожалеть. «Парень, верни маленького аура нам!» Взгляд обезьяны опасно блеснул. «Твоя цивилизация в опасности!» «Маленькому ауре безопаснее будет у нас, мы его защитим!» «В Нижнем мире не так много цивилизаций, представляющих для нас опасность!» «Маленький аур, как вы его называете, он связан с человеком, с маленькой девочкой, их связь невероятно крепка!» «Обезьян напрягся, а я мысленно выдохнул!» В прошлой жизни ванары прибыли к нам и сделали две вещи. Во-первых, попытались прикончить меня, убийцу их соплеменника. Тогда погибла Су. А во-вторых, они украли Люду и бомжа Камлатшего. Обоих украли они только маленького Аура. Это не спроста. Кстати, что подумают ванары, когда узнают имя своего сородича, которого притащили из верхнего мира? Вряд ли им понравится, что его бомжом называют. Это плохо, обречённо проговорил старик. Если всё так, как я думаю, это очень плохо. Давайте всё обсудим, миролюбиво предложил я. Для начала вы кое о чём забываете. Старый обезьян, не обращая на меня внимания, снова закурил, что примечательно, ванар ни разу не забивал трубку травой, а само дерево, что ли, курит. Ванар плант отдал маленького аура именно мне, продолжил я. И он сказал дословно: Забери дитя в свой мир, там он будет в безопасности. Вы сами это видели в воспоминаниях. Почему он не попросил отнести маленького Аура к вам? И почему вообще направлялся на вершину горы? Чем дольше я говорил, тем пасмурнее становился старый Ванар. Я вижу одно объяснение. Ванар планти не считал ваше племя безопасным, безжалостно отчеканил я. Он считал, что маленький Аур будет у вас в опасности. Почему? Предатели или другая причина? Может, по следу маленького ауры идут могущественные ванары, и Плаанти не хотел подвергать ваше племя опасности? Я закончил и молча ожидал, пока ванар не обдумает мои слова. Уверен, он бы и сам сделал похожий вывод, просто не хватило времени. Он совсем недавно узнал, как горилла-титан погибла и что она сказала. «Ты прав», — наконец изрек ванар. Ванара планти не зря пожелал, чтобы маленький Аур покинул изначальный мир. Но ты не сдержал слова. Маленький Аур смог попасть сюда. Как мы, слабая цивилизация, которая только-только начала свой путь, смогли бы помешать потомку могущественного ванара, польстил я. Но обезьян лишь хмыкнул на это и продолжил курить. Предлагаю вам не спешить. Вместе мы придумаем, как защитить маленького Аура. Значит так, обезьян хлопнул трубкой по ладони. Я хочу видеть маленького Аура и человеческого детёныша, который сформировал с ним связь. Я замешкался. Как защитить Люду? Старый ванар к чему-то прислушался и смышливо фыркнул. Маленький Аур снова тут. Ванар поднялся. Не стоит тащить к нему всё племя. Я тоже поднялся. Предлагаю посетить Аура и Люду вдвоём ради безопасности. Стало темнее, над нами нависла голова огромной гориллы Титана, точнее Ванара Пла. Он зарычал, и от его рыка у меня внутренние органы завибрировали. «Старику Ванару Пла Ингу плохо тут», — поведал мне старейшина. «Он хочет вернуться вниз, где мировая энергия в достатке, так что давай поторопимся, мы полетим втроем». «Мировая энергия? Что это?» — тут же спросил я. Но обезьян меня уже не слушал. Он прыгнул и по полю устремился вверх, прямо к голове громадного ванара-пла. Я окружил себя ветром и полетел следом, уверен, что это мировая энергия, причина по которой более сильные монстры стараются жить как можно ниже, а на вершинах гор обитают только слабые. Чем дольше я общаюсь со старым ванаром, тем больше узнаю и тем больше хочу узнать.